Кейтлин Она спала среди зеленых холмов, и ей снилось, что Бранселл и невредим. Арес Санси держится за руки, а Рикан ее младенец у ее груди. Роб без короны играл с деревянным мечом. Когда они все мирно уснули, ее в постели ждал улыбающийся Нед. Какой это был сладкий сон, и как быстро он кончился! Жестокий рассвет пронзил ее своим кинжалом. Она проснулась измученная и одинокая, уставшая от езды, от разных недомоганий и от долга. «Заплакать бы сейчас, и чтобы кто-нибудь утешил. Я так устала быть сильной. Хочу хоть немного побыть глупой и испуганной. Совсем немножко. Один день, один час». Снаружи, за стенками шатра, уже суетились мужчины. Оржали лошади. Шат жаловался на боль в спине. Сир Венделл требовал свой лук. Провалиться бы им всем. Они люди славные и преданные, но она от них устала. Ее дети — вот кто был ей нужен сейчас. «Когда-нибудь непременно позволю себе не быть сильной», — пообещала она. «Но не сегодня. Сегодня не получится». Она оделась и И собственные пальцы показались ей еще более неловкими, чем обычно. Что ж, надо быть благодарны за то, что они хоть как-то ее слушаются. Тот кинжал был из валерийской стали, а валерийская сталь жалит остро и глубоко. Стоило только посмотреть на шрамы, чтобы вспомнить. Шат помешивал овсянку в котелке. Сервендел Мандерли натягивал лук. Здесь в траве много птиц, миледи. Сказал он, когда Китлин вышла. «Не угодно ли жареного перепела на завтрак?» «Довольно будет овсянки с хлебом. Перед нами еще много лик, Вендел. «Как прикажете, миледи?» Круглое лицо рыцаря выразило огорчение. Моржовые усы разочарованно поникли. «Овсянка с хлебом! Что же может быть лучше?» Он был одним из самых толстых людей, известных Кейтлин, но при всем своем обжорстве оставался человеком чести. «Я нарвал крапивы и заварил чай», — объявил Шат. «Не желает ли чашечку, миледи?» «Охотно». Она взяла чашку в свои изрезанные руки и подула, чтобы охладить. Шат был из Винтерфелла. Роб дал двадцать лучших своих людей, чтобы проводить ее к Ренли, и послал с ней пятерых лордов, чтобы придать больше вес ее посольству. Путешествие на юг. И останавливаясь подальше от городов и селений, они не раз замечали отряды, одетых в кольчугу людей, и видели дым на восточном горизонте. Однако на них никто не нападал. Они были слишком слабы, чтобы представлять для кого-то угрозу, и слишком многочисленны, чтобы показаться легкой добычей. Когда они переправились через Черноводную, худшее осталось позади. Уже четыре дня им не встречалось никаких признаков войны. Китлин не хотелось ехать. Она так и сказала Робу в Риверане. Когда я видела Ренли в последний раз, он был мальчиком, не старше Брана. Я не знаю его. Пошли кого-нибудь другого. Мое место здесь, рядом с отцом, на то время, что ему еще осталось. Сын огорчился. Некого больше. Сам я ехать не могу. Твой отец тяжело болен. Черная рыба, мои глаза и уши, я не решусь расстаться с ним. Твой брат нужен мне, чтобы удерживать Риверан, когда мы выступим. Выступим? Об этом она слышала впервые. Я не могу сидеть в Риверане и ждать заключения мира. Подумают еще, будто я боюсь уйти в поле. Когда долго нет сражений, люди начинают думать о доме и урожае, так отец говорил. Даже мои северяне начинают беспокоиться. Мои северяне... Он говорит теперь, как настоящий король. От беспокойства еще никто не умирал. А вот бесшабашность делала иное. Мы посеяли семена, тогда им прорасти. Ропа прямо потряс головой. Мы бросили семена на ветер только и всего. Если бы твоя сестра Лиза решила помочь нам, мы бы уже услышали об этом. Сколько птиц мы послали в Орлиное гнездо? Четырех? Я тоже хочу мира. Но зачем Ланнистерам на него соглашаться, если я сижу здесь с Сиднем, а войско мое тем временем тает, как снег среди лета? Выходит, ты готов плясать под дудку лорда Тайвина, лишь бы только не показаться трусом? Ему того и нужно, чтобы ты двинулся на Харренхолл. Спроси своего дядю Бриндона. Сказал хоть слово Харренхолле? Так что же, поедешь ты к Ренли, или мне послать Большого Джона? Кейтлин улыбнулась, слегка вспомнив об этом. Хитрость, сшитая белыми нитками, однако не дурная для мальчика пятнадцати лет. Роб знал, как плохо подходит Большой Джун Амбар для переговоров с таким человеком, как Рэнли Баратиан. И знал, что она тоже знает. Ей осталось только согласиться, уповая на то, что отец доживет до ее возвращения. Будь лорд Хостер здоров, он поехал бы сам. Но разлука с ним далась ей тяжело. Он даже не узнал ее, когда она пришла проститься. Миниса, сказал он ей. «А где же дети?» «Малютка Кэт, душечка Лиза!» Кетлин поцеловала его в лоб и сказала, что девочки здоровы. «Дождись меня, милорд!» — добавила она, когда его глаза закрылись. «Я столько раз тебя ждала. Дождись и ты меня!» «Судьба снова гонит меня на юг!» — думала она, попивая терпкий чай. «Хотя душа моя рвется на север, домой!» В последнюю ночь она написала из Ривера на Брану и Рикону. «Я не забыла вас, мои дорогие, поверьте. Но вашему брату я нужна больше. Сегодня мы должны добраться до верховьев Мандера, миледи», сказал сир Вендел, когда шат раздавал овсянку. «Лорд Ренли где-то недалеко, если верить слухам». «Что же я скажу ему, когда мы встретимся? Что мой сын не считает его королем?» Предстоящая встреча ее не радовала. Им нужны друзья, а не новые враги, однако Роб никогда не склонит колено перед человеком, не имеющим, по его мнению, никаких прав на трон. Кейтли начистила миску, даже не почувствовав вкуса, и отставила ее в сторону. Пора трогаться. Чем скорее она поговорит с Ренли, тем скорее вернется домой. Она первая села в седло и задавала темп всей колонне. Хелл Молан ехал рядом с ней со знаменем дома Старков, серым лютоволком на белоснежном поле. Их встретили, когда до лагеря Ренли оставалось еще полдня езды. Робин Флинт, высланный на разведку, примчался галопом назад и доложил, что кто-то смотрит в подзорную трубу с крыши ветряной мельницы. Когда отряд Кейтлин добрался до мельницы, Согледатый давно исчез. Они двинулись дальше, но не успели покрыть и мили как появился передовой дозор Ренли. Двадцать конных в кольчугах под командой седобородого рыцаря с синими сойками на камзоле. Увидев знамена Кейтлин, он выехал ей навстречу один. «Позвольте представиться, миледи, я сир Колин Гринпул. Вы едете по опасным землям». Неотложное дело вынуждает меня к этому. Я приехала как посланница от моего сына Роба Старка, короля Севера, чтобы поговорить с Ренли Баратианом, королем Юга. «Король Ренли есть венчанный и помазанный правитель всех семи королевств Миледи», учтиво, но твердо ответил Серколин. «Его величество стоит со своим войском у Горького моста, где дорога Рос пересекает мандер Для меня будет честью сопроводить вас к нему». Рыцарь скинул руку в кольчуге, и его люди построились по обе стороны отряда Кейтлин. Не то почетный караул, не то конвой. Ей оставалось только положиться на честь Сироколина и лорда Ренли. Дым лагерных костров стал виден ей в часе езды от реки. Потом через поля и равнины до них докатился шум, подобный рокоту далекого моря. Когда впереди блеснули под солнцем мутные воды Мандера, в общем гуле стало возможно различить людские голоса, конское ржание и бряться не стали. Но ни дым, ни шум не подготовили их к открывшемуся перед ними виду. Дымовую завесу создавали тысячи костров. Одни только лошадиные загоны тянулись на многие лиги. Не иначе, как целый лес вырубили на шестые для знамён. Вдоль зелёной обочины дороги Рос тянулись осадные машины. Катапульты, требушеты. Примечание. Требушет. Каменометная машина в виде рычага. Конец примечания. И тараны на колесах выше всадника на коне. Наконечники пик рдели на солнце, словно уже обогренные кровью. Шатры лордов и рыцарей торчали в траве, как шелковые грибы. Повсюду копья, мечи, стальные шлемы и кольчуги, лагерные потаскушки, лучники, оперяющие стрелы, возницы, подгоняющие свои упряжи, скотники со стадами свиней, пожины по бегушках руженосцы, острящие клинки, верховые рыцари, конихи, ведущие на поводу горячих боевых скакунов. «Да их тут тьма тьмущие, заметил сэр Вендел Мандерли, переезжая старинный каменный мост, называемый Горьким. «Да», — согласилась Кейтлин. Казалось, что все рыцарство юга откликнулось на Зофренли. Золотая роза Хайгардена мелькала повсюду, на груди латников и слуг на зеленых шелковых знаменах, реющих на копьях и пиках, на щитах под шатрами сыновей, племянников и кузенов дома Тираллов. Кроме них, Кейтлин разглядела лису среди цветов дома Флорентов, яблоки Фоссовеев, красное и зеленое, охотника лорда Тарли, дубовые листья Окхартов, журавлей Крейнов, черно-оранжевых мотыльков Маландеров. За мандером поставили свои стандарты штормовые лорды, знаменосца самого Ренли, присягнувший дому Баратианов и штормовому пределу. Кейтлин узнала соловьев Брюса Карана, перепелов Понраза и морскую черепаху лорда Эстермонта, зеленую на зеленом. Но на каждой знакомой ей щит приходилось дюжины незнакомых, принадлежавших мелким лордам, вассалам знаменосцев, межевым рыцарям и вольным всадникам. Все они собрались сюда, чтобы сделать Ренли королем на деле, а не только по имени. Знамя Ренли развивалось выше всех, на самой большой осадной башне, огромном дубовом сооружении, крытым сыромятными шкурами. Такого флага Кетлин еще не видывала, им можно было застелить целый зал замка. Знамя переливалось золотом, и черный коронованный олень Баратионов гордо выселся на нем. — Миледи, вы слышите этот шум? — спросил, подъехав к ней, Хелли Смолан. — Что это? Она прислушалась. Крики, отчаянное ржание, лязг стали и... — Там кричат «Ура!» Они поднимались на пологий холм с разноцветными шатрами вдоль гребня. Когда они въехали наверх, толпа стала еще гуще, шум громче, и Кетлин увидела. Внизу под каменными с деревом стенами маленького замка шел турнир. Поле расчистили, поставив на нем изгороди, галереи и барьеры для конных поединков. Вокруг стояли сотни, если не тысячи зрителей. Судя по изрытой, усеянной обломками доспехов и копий земле, турнир начался не сейчас, а может и не сегодня, и уже близится к концу. Меньше двух десятков рыцарей, оставшихся в седлах, рубились друг с другом. Зрители и выбывшие из боя с товарищи подбадривали их криками. Два коня в полных доспехах на глазах у Кейтлин сшиблись и упали, превратившись в груду железа и копыт. «Турнир!» — произнес Хелл Моллан, имевший привычку высказывать вслух то, что и так ясно. «Отличная работа!» Сказал сервендел, Венделл, когда рыцарь в плаще из семи цветов радуги нанес обратный удар боевым топором по щиту своего противника так, что тот зашатался в седле. Толпа впереди затрудняла их продвижение. «Лейд Старк», — сказал сир — «если ваши люди любезно согласятся подождать здесь, я представлю вас королю». «Хорошо». Она отдала приказ, повысив голос, чтобы быть услышанной. Сирколин двинулся вперед пешком, ведя коня на поводу. Китлин ехала за ним. Толпа взревела. Это один из рыцарей выбил из седла другого. Без шлема, с рыжей бородой и грифоном на щите. Доспехи победителя сверкали яркой синевой. Даже булава, которую он нанес столь мастерский удар, была синяя. На попоне коня красовались солнце и луны дома Тартов. Проклятие богам! Рыжеворон-то свалили! Выругался кто-то. Ничего, Лорос разделается, си! Общий рев заглушил остальные слова. Раненный конь упал, придавив еще одного рыцаря, и кони, всадник вопили от боли. Оруженосцы бросились им на помощь. Что за безумие, подумала Китлин Самые настоящие враги со всех сторон! Половина государства охвачена пламенем, а Ренли сидит здесь и играет войну словно мальчик, впервые получивший деревянный меч. Лордов и леди на галерее было не меньше, чем рыцарей на поле. Кейтлин присмотрелась к ним. Ее отец часто заключал договоры с южными лордами, и многие из них гостили в Риверане. Она узнала лорда Матиса Рована, раздобревшего и цветущего, как никогда, золотым деревом своего дома на белом дуплете. Чуть ниже сидела маленькая хрупкая леди Окхард. Слева от нее лорд Рэндил Тарли с рогового холма. Свой меч, губитель сердец, он прислонил к спинке сиденья. Других она знала только по эмблемам, а некоторых и вовсе не знала. А в середине, рядом со своей молодой королевой, Сидел смеющийся призрак в золотой короне. Неудивительно, что лорды сбежались на его зов. Он ведь вылитый Роберт. Такой же красивый, длинноногий, широкий в плечах, с теми же угольно-черными прямыми волосами, синими глазами и легкой улыбкой. Корона на лбу очень шла ему. Обруч мягкого золота состоял из искусно отлитых роз, а спереди возвышалась голова олени. Из темно-зеленой яшмы, с золотыми глазами и рогами. На зеленом бархатном камзоле короля тоже был вышит золотой коронованный олень. герб баратианов в цветах Хайгардна. Из Хайгардна происходила и юная дама, делившая высокое сиденье с королем. Марджери, дочь лорда Мейса Тирела. Их брак послужил раствором, скрепившим великий южный союз. Ренли, 21 год, королева не старше Роба и очень хороша, с мягкими глазами Лани и грудой каштановых локонов, не спадающих на плечи, с робкой и милой улыбкой. На поле еще один боец не выдержал натиска рыцаря в радужном плаще, и король закричал вместе с остальными «Лорес! Хайгарден!» А королева захлопала в ладоши. Кейтлин набернулась посмотреть, чем кончится сражение. На поле осталось всего четверо, и не было сомнений в том, кому отдают предпочтение король и его народ. Она ни разу не встречалась с Серым Лорусом Тиреллом, но рыцарь цветов прославился даже на их далеком севере. Сер Лорус в высоком скакуне в Серебряной Кольчуге сражался длинным полом и вышел гребень из золотых. Два других рыцаря, объединившись, напали на воина в синей броне. Они набросились на него с двух сторон, но синий рыцарь, круто натянув поводья, ударил одного в лицо своим расщепленным щитом, а его вороной скакун легнул кованым копытом другого. Один противник тут же вылетел из седла, другой зашатался. Синий рыцарь бросил на землю сломанный щит, освободив левую руку, и тут на него налетел рыцарь цветов. Тяжесть доспехов почти не влияла на грацию и проворство сиро Лороса. Радужный плащ развивался за плечами. Белый конь и черный закружились, как влюбленная пара, в танцы на празднике урожая. Но здесь обменивались не поцелуями, а ударами. Сверкнул топор, свистнула булава. И то, и другое оружие, хоть и было затупленное, производило ужасный лязг. Синему рыцарю, оставшемуся без щита, приходилось несладко. сладко. Сир Лорес осыпал ударами его голову и плечи, подрев толпы, кричавшей «Хайгарден!». Тот отбивался булавой, но сир Лорес каждый раз подставлял под удары свой побитый зеленый щит с тремя золотыми розами. Топор, зацепив руку синего рыцаря, выбил из нее булаву, и толпа взвыла, как зверь во время гона. Рыцарь цветов поднял топор для последнего удара. Синий рыцарь ринулся вперед. Кони сшиблись, топор врезался в поцарапанный синий панцирь. Но рыцарь из дома тартов зажал рукоять своими стальными пальцами и вырвал топор из руки сиры Лоруса. Оба всадника сцепились и начали падать. Кони разомкнулись, и рыцари с грохотом рухнули земь. Сир Лорус оказался внизу, а синий рыцарь, достав длинный кинжал, открыл ему забрало. За ревом толпы Кетлин не слышала, что сказал Сир Лорос, но видела, как разбитые губы сложились в слово "сдаюсь". Синий рыцарь не поднялся на ноги и поднял кинжал, повернувшись к Ренли. Это был салют победителя своему королю. Оруженосец выбежал на поле, чтобы помочь побежденному рыцарю. С него сняли шлем, и Кетлин подивилась его молодости. Он был всего на пару лет старше Роба. Вероятно, красотой он не уступал сестре, но распухшие губы, расплывающиеся взгляды, спутанные и испачканные кровью волосы мешали убедиться в этом. «Приблизьтесь», — сказал король Ренли победителю. Тот заковылял галереи. Вблизи великолепные синие доспехи имели далеко не блестящий вид. Повсюду виднелись вмятины от палица и боевого топора, Царапины от меча, эмаль на шлеме и панцире во многих местах облупилась, плащ превратился в лохмотье. Человек внутри этой железной скорлупы, судя по его походке, пострадал не меньше. Немногие голоса кричали ему «Тарт!» и почему-то «Красотка! Красотка!», но большинство молчало. Синий рыцарь преклонил колени перед королем. — Ваше Величество! — глухо произнес он из-под своего шлема. Вы действительно таковы, как говорил ваш лорд-отец? Громко так, чтоб слышали все, сказал Ренли. Я видел пару раз, как сиры Лоруса выбивали из седла. Но такие манерам никогда. — Так не спешивают, — проворчал какой-то пьяный лучник с Розой и Тиреллов на кафтане. — Это подлый прием, стаскивать человека с седла. Толпа стала потихоньку расходиться. — Сир Колин, — сказала Кейтлин. Кто этот человек и почему его так не любят? А потому что это не он, а она. Это Бриенна Тарт, миледи, дочь лорда Сельвина вечерней звезды. Дочь? Ужаснул Скитлин. Ее называют Бриенна красотка. Но не в лицо, иначе за такие слова можно крепко поплатиться. Король Ренли провозгласил Бриенну Тарт победителем большого турнирного сражения у Горького моста, Последние, оставшаяся в седле, из ста шестнадцати рыцарей. Как победитель можете просить у меня, чего пожелаете. И если это будет в моей власти, я вашу просьбу исполню. Ваше Величество, я прошу о чести быть принятой вашу радужную гвардию. Хочу быть одной из семерых ваших рыцарей, сопровождать вас конной и пешей и хранить от всякого вреда. Пусть будет так, сказал король. «Встаньте и снимите ваш шлем!» Она повиновалась, и Китлин поняла, что имел в виду Колин. Красоткой ее называли в насмешку. Волосы под шлемом были, как охапка грязной соломы, а лицо... У нее были большие голубые глаза, настоящие девичьи глаза. Доверчивые, невинные, а все остальное — черты лица крупные и грубые. Кривые зубы торчат из здоровенного рта. Губы такие толстые, что кажутся опухшими. Лоб и щеки в сплошных веснушках. Нос явно был сломан и не раз. Сердце кетлин наполнилось жалостью. Есть ли в мире создание более несчастная, чем некрасивая женщина? Но Бриенна Тарт, когда Ренли снял с нее изорванный плащ и накинул ей на плечи радужный, отнюдь не казалась несчастной. Улыбка озарила ее лицо, и она сказала голосом звучным и гордым. «Моя жизнь принадлежит вам, Ваше Величество. Отныне и впредь я ваш щит, клянусь в этом старыми богами и новыми». Кетлин больно было видеть, как она смотрит на короля. Притом смотрела Бриена сверху вниз, будучи выше его на целую ладонь, хотя Ренли был ростом со своего покойного брата. «Ваше Величество!» — сказал сир Колин Гринпул, подойдя к галереи. — Смиренно прошу вашего внимания. Он преклонил колено. — Имею честь представить вам леди Кейтлин Старк, посланную к нам своим сыном Робом, лордом Винтерфелла. Лордом Винтерфелла и королем Севера, — сир, поправила Кейтлин, спешившись и став рядом с сиром Колином. — Леди Кейтлин, — удивленно произнес Ренли, — Вот нежданная радость. Марджери, дорогая, это леди Кейтлин Старк из Винтерфелла. — Мы рады видеть вас здесь, леди Старк, — с ласковой учтивостью сказала королева. — Я сожалею о вашей потере. — Вы очень добры, — сказала Кейтлин. — Клянусь, миледи, я заставлю Ланнистеров ответить за убийство вашего мужа, — объявил король. Когда я возьму королевскую гавань, я пришлю вам голову Серсеи. — Разве это вернет мне Неда? — подумала она. — Мне довольно будет знать, что правосудие свершилось, милорд. — Ваше Величество! — резко поправила ее Бриэнна Синяя. — И когда вы говорите с королем, полагается преклонять колени. — Разница между милордом и величеством не так уж велика, миледи, — ответила Кейтлин. Лорд Ренли носит корону, но и мой сын тоже. Мы можем сколь угодно стоять здесь в грязи и спорить о почестях и титулах, но мне думается, что есть более важные дела, которые нам следует обсудить. Кое-кто из лордов Ренли набучился, услышав это, но король только рассмеялся. Хорошо сказано, миледи. О величествах будем толковать после окончания войны. Скажите... Когда ваш сын располагает выступить на харрен -холл? Китлин не собиралась раскрывать планы Роба, не выяснив сначала друг им этот король или враг. «Я не присутствую на военных советах моего сына, милорд». «Не имея ничего против его действий. Лишь бы оставил нескольких Ланнистеров и на мою долю. Как он поступил с убийцей? Джейми Ланнистер содержится под стражей в Риверане. «Как? Он еще жив?» — изумился лорд Матис Рован. Как видно, у люта волка нрав мягче, чем у льва, — заметил Ренли. — Мягче, чем Ланнистеры, — с горькой улыбкой вставила леди Окхард. — Это все равно, что сказать сушь чем море. — Я бы назвал это слабостью. Лорд Рендел Тарли со щетинистой седой бородой славился своим прямым нравом. — И при всем моем уважении к вам, леди Старк, Лорду Робу подобало бы самому засвидетельствовать свое почтение королю, а не прятаться за материнские юбки. «Король Роб ведет войну, милорд», — с ледяной вежливостью ответила Кетлин. «Они выступают на турнирах». «Берегитесь, лорд Рендел, как бы вам не оконфузится», — усмехнулся Ренли, подозвав к себе стюарда в левре штурмового предела. «Разместите спутников этой леди со всевозможными удобствами». «Сама же Ладикитлин расположится в моем шатре. Мне он не нужен, поскольку лорд Касвел любезно предоставил нам свой замок. Когда вы отдохнете, милези, надеюсь, иметь честь разделить с вами мясо и мед на пиру, который дает нам нынче вечером лорд Касвелл. Это прощальный пир. Его милость, полагаю, не терпится поскорее выпроводить отсюда мою голодную орду». «Ничего подобного, ваше величество», — возразил хлипкий молодой человек. Это, видимо, и был Касвелл. «Все мое принадлежит вам». «Если бы вы сказали это моему брату Роберту, он поймал бы вас на слове. У вас ведь есть дочери?» «Да, ваше величество, две». «Так благодарите богов, что я не Роберт. Моя милая королева, вот единственная женщина, желанная мне». Ренли встал и подал руку Марджери. «Мы поговорим, когда вы подкрепите силы после дороги, леди Кейтлин». Ренли повел жену обратно в замок, а его стюарт проводил Кейтлин в королевский шатер из зеленого шелка. «Если вам что-то понадобится, стоит только сказать, миледи!» Кейтлин не могла вообразить, что еще ей может понадобиться, помимо того, что здесь имелось. Шатер, больше чем комната в иной гостинице, был обставлен с необычайной роскошью. Пуховые перины и меха, ванны из дерева и меди, где могли поместиться двое человек – Жаровни, поддерживающие тепло в холодные ночи, складные кожаные стулья, письменный стол с перьями и чернилами, вазы с персиками, сливами и грушами, штофь вина с набором серебряных кубков, кедровые сундуки, набитые одеждой Ренли, книгами, картами и игральными досками, большая арфа, длинный лук и колчан со стрелами, пара краснохвостых охотничьих ястребов и настоящий арсенал превосходного оружия». Он себя ни в чем не стесняет, этот Рэнли, подумала Китлин, оглядываясь кругом. Неудивительно, что его войско движется так медленно. У входа стояли королевские доспехи, листьевно-зеленый панцирь с золотой гравировкой, шлем с высокими золотыми оленьими рогами на гребне. Сталь была так начищена, что Китлин видела в панцире свое отражение, глядящее на нее, словно из глубокого зеленого пруда. «Лицо утопленец», — подумала она. «Можно ли утонуть в своем горе?» Она резко отвернулась, рассердившись на себя за проявленную слабость. Не время предаваться жалости к себе. Надо смыть пыль с волос и переодеться в нечто более подобающее для королевского пира. В замок ее сопровождали сэр Венделл Мандерли, Люкас Блэквуд, сир Первин Фрей и другие ее высокородные спутники. Великий чертог замка лорда Касвелла Мог называться Великим разве что из вежливости, но рыцари Ренли потеснились, и людям Кетлин тоже нашлось место. Кетлин усадили на помосте между краснолицем лордом Матисом Рованом и добродушным сиром Джоном из Фосовии в Зеленого яблока. Сир Джон отпускал шуточки. Лорд Матис учтиво расспрашивал о здоровье ее отца, брата и детей. Бриена Тарт сидела на дальнем конце высокого стола, К вечеру она оделась нарядно, но никогда а как рыцарь в бархатный дублет с розовыми и лазурными квадратами и красивым наборным поясом, бриджи и сапоги. Новый радужный плащ покрывал ее плечи. Но никакой наряд не мог скрыть ее безобразие. Огромных веснушчатых рук, широкого плоского лица, торчащих зубов. Без доспехов она казалась неуклюжей. Широкие бедра, крутые мускулистые плечи, толстые руки и ноги и почти плоская грудь. Все движения Бриены говорили о том, что она это знает и страдает из-за этого. Она говорила, что не, не был весьма изабита. под пение музыкантов. Наш в вине и перешли к мелкой рыбке, обваленной в соли и зажаренной до хруста, а затем к плунам, начиненным луком и грибами. На столах высились ковриги черного хлеба, горы репы, кукурузы и горошка, громадные карака, жареные гуси и миски оленей похлебки с ячменем и пивом. На сладкое вслуги лорда Касвелла подали лакомство, изготовленные на кухне замка. Сливочных лебедей, единорогов из жженого сахара, лимонные витушки в виде роз, медовые ковришки, пирожные с яблоками и смородиной и круги мягкого сыра. От такой роскоши у Кейтлин кружилась голова, но нельзя было податься слабости, когда столь многое зависело от ее силы. Она ела умеренно, наблюдая за человеком, который называл себя королем. По левую руку от Ренли сидела королева, по правую — ее брат. Сир Лорос, если не считать белой повязки на лбу, как будто бы совсем не пострадала дневных передряг, и его красота не обманула предположения Китлин. В глазах, утративших остекленевшее выражение, светился живой ум, а буйным каштановым локонам позавидовала бы ни одна девица. Истрепанный на турнире плащ он заменил новым, таким же, с переливчатыми красками радужной гвардии, а застежкой служила золотая роза Хайгардена. Король Ренли время от времени подавал Марджери на кончике кинжала какой-нибудь лакомый кусочек или целовал ее в щеку, На большей части он говорил и шутил с Ером Лорусом. Видно было, что еда и питье доставляют королю удовольствие, но он не казался ни обжорой, ни пьяницей. Смеялся он часто и от души, и был одинаково приветлив со знатными лордами и с прислужниками. Некоторые из его гостей были не столь умеренны. На взгляд Кетлин они пили слишком много и хвастались слишком громко. Сыновья лорда Вильяма, Жузуа и Элиас, горячо спорили о том, кто первый переберется через стену королевской гавани. Лорд Варнер качал на коленях служанку, зарывшись лицом в ее шею и запустив руку за корсаж. Юярс Зеленый, воображавший себя певцом, пропел бренча на арфе стишки, отчасти даже зарифмованные, о львах, которых свяжут вместе за хвосты. Сир Марк Маллиндер принес обезьянку, черную с белым, и кормил ее из своей тарелки. Сир Тантен из фоссы в красного яблока взобрался на стол и поклялся убить Сандора Клигана на поединке. К этой клятве, возможно, отнеслись бы более серьезно, не стань, Сир Тантен, одной ногой в соусницу. Веселье достигло пика, когда прискакал толстый дурак на золоченой палочке с тряпичной львиной головой и стал гонять вокруг столов карлика, лупя его по голове надутым пузырем. Король Ренли в конце концов спросил его, зачем он убьет своего брата. «Как же ваш велич, я ведь убийца отвечал тот. «Хореубийца! Надо говорить, глупый ты дурак!» — сказал Ренли, и зал грохнул со смеху. Лорд Ровен рядом с Кейтлин не разделял общего веселья. «Как же они все молоды!» — сказал он. Он говорил правду. Вряд ли рыцарь цветов дожил до своих вторых именин, когда Роберт убил на трезубце принца Рейгара, и многие здесь были лишь на пару лет старше его. Они были младенцами во время взятия Королевской гавани и мальчиками, когда Бейлон Грейджой поднял восстание на Железных островах. «Они и теперь еще не нюхали крови», — думала Кейтлин, глядя, как сир Брюс подбивает сиро-рабара жонглировать кинжалами. Все это для них пока еще игра, большой турнир, на котором они жаждут отличиться и взять богатую добычу. Они совсем еще мальчики, охмелевшие от песен и сказаний, и, как все мальчики, почитают себя бессмертными. «Война состарит их, как состарила нас», — сказала Кейтлин. Она тоже была девочкой, когда Роберт, Нет и Джон Аарон подняли свои знамена против Эйриса Таргариана и стала женщиной, когда та война закончилась. Мне жаль их. Почему? Посмотрите на них. Молодые, сильные, полной жизни и смеха. Похоть их тоже разбирает, да так, что они не знают, как быть с ней. Немало бастарду будет зачито этой ночью, ручаюсь вам. Так за что же их жалеть? За то, что долго это не протянется, — с грустью отметила Кейтлин. За то, что они рыцари лета, а зима между тем близко. Ошибаетесь, леди Кейтлин. Бриена устремила на нее свой взор, синий, как ее доспехи. Для таких, как мы, никогда не настанет зима. Если мы пойдем в битве, о нас будут петь, а в песнях всегда стоит лето. В песнях все рыцари благородны, — Все девы прекрасны, и солнце никогда не заходит. «Зима настаёт для всех», — подумала Кейтлин. «Для меня она настала, когда умер Нет. К тебе она тоже придёт, дитя, и скорее, чем тебе бы этого хотелось». Но у неё не достало сердца сказать это вслух. Её выручил король, сказав. «Леди Кейтлин, мне хочется подышать воздухом. Не хотите ли пройтись со мной?» Кейтлин тут же поднялась с места. «Почту за честь». Бриена вскочила тоже. «Ваше Величество, прошу дать мне один миг, чтобы надеть кольчугу. Вам нельзя оставаться без охраны». «Если я не могу быть спокоен за себя даже здесь, в замке лорда Кассовала, посреди моего войска», — улыбнулся Ренли, «то один меч меня не спасет, даже ваш Бриена. Ешьте и пейте. Если вы мне понадобитесь, я пошлю за вами». Видно было, что его слова поразили девушку сильнее любого из ударов, которые она получала нынче днем. «Как прикажете, Ваше Величество?» — сказала она и села, опустив глаза. Ренли, взяв Китлин под руку, вывел ее из зала мимо вольгот настоящего часового, который вытянулся так поспешно, что чуть не выронил копье. Ренли весело хлопнул его по плечу. «Сюда, миледи!» Король ввел Кейтлин в дверь, ведущую на башню. Они стали подниматься вверх, и она спросила. «Серба Арестен Селми, случаем не у вашего сына в Риверане?» «Нет», — с недоумением ответила она. «А разве он больше не служит Джоффри? Ведь он был лордом, командующим Королевской гвардии». «Да, был. Но Ланнистеры заявили, что он слишком стар, и отдали его плащ псу. Мне сказали, что он, покидая Королевскую гавань, поклялся поступить на службу к настоящему королю. Тот плащ, что сегодня попросила себе Бренна, я придерживал для Сэлми в надежде, что он предложит свой меч мне. Он так и не появился в Хайгардоне. И я подумал, уж не отправился ли он в Риверан. Нет, мы его не видели. Он стар, это и верно, но он еще хоть куда. Надеюсь, с ним не случилось ничего худого. Ланнистеры просто дураки». Они поднялись еще на несколько ступенек. «В ночь смерти Роберта я предложил вашему мужу сто мечей, чтобы захватить Джоффри. Если бы он послушался меня, сейчас он был бы регентом, а мне не пришлось бы заявлять права на трон. Но он отказал вам. Она не нуждалась в подтверждении. Он дал клятву защищать детей Роберта. У меня недоставалось сил, чтобы действовать в одиночку». «И когда лорд Эдард меня отверг, у меня не оставалось иного выхода, кроме бегства. Если бы я остался, королева уж позаботилась бы о том, чтобы я ненадолго пережил своего брата». «Если бы ты остался и поддержал Неда, он был бы жив», — с горечью подумала Кейтлин. «Ваш муж нравился мне, миледи. Он был верным другом Роберту, я знаю. Но никогда никого не слушал» и ни перед чем не сгибался. «Я хочу кое-что вам показать». Лестница кончилась, Ренли открыл деревянную дверцу, и они вышли наружу. Башня лорда Кассвелла была совсем невелика, но в этом равнинном краю вид открывался на много лик во все стороны, и повсюду Китлин видела огни. Они покрывали землю, как упавшие звезды, и, как звездам, им не было числа. «Если хотите, можете их сосчитать, миледи», — сказал Ренли. «Но вам пришлось бы считать до утренней зари». «А сколько костров горит в эту ночь вокруг на хотел бы я знать». Из зала, где шел пир, доносилась тихая музыка. У Кейтлин недоставало смелости сосчитать эти звезды. «Мне сказали, что ваш сын прошел через перешейк с двадцатью тысячами мечей», — продолжал Ренли. «Мне сказали, что ваш сын прошел через перешейк с двадцатью тысячами мечей», — продолжал Ренли. «Теперь, когда к нему примкнули лорды Трезубца, у него, возможно, тысяч сорок». «Нет», — подумала она, — «далеко не так много. Одних мы потеряли в бою, другие ушли убирать урожай». «У меня здесь вдвое больше, и это лишь часть моей армии». «Десять тысяч осталось у Мейса Тирелла в Хайгардене». В Штормовом пределе тоже сильный гарнизон, и скоро ко мне присоединятся Дарницы со всей своей мощью. Не забывайте и о Станисе, который держит Драконий камень и командует лордами Узкого моря. По-моему, это вы забываете о Станисе, ответила Кетлин, резче, чем намеревалась. А его претензиях хотите вы сказать? засмеялся Ренли. Будем откровенны, леди. Из Станиса вышел бы никуда негодный король. Доным да никогда и не станет. Станису уважают, даже боятся. Но мало кому он внушает любовь. Тем не менее, он старший ваш брат. Если кто-то из вас имеет права на железный трон, то это лорд Станис. — А какие права имел на него мой брат Роберт? — пожал плечами Ренли. Были, конечно, толки о кровных узах между баратианами и таргарианами, о браках, заключенных сто лет назад, о вторых сыновьях, старших дочерях. Но никому, кроме мейстеров, дела до этого нет. Роберт добыл себе трон своим боевым молотом. Ренли обвел рукой костры, плавшие от горизонта до горизонта. «А это мое право, которое ничем не хуже Робертова. Если ваш сын поддержит меня, как его отец поддержал Роберта, он убедится в том, что я умею быть благодарным». Я охотно закреплю за ним все его земли, титулы и почести, и пусть правит в Интерфеле как ему угодно. Он может даже называть себя королем Севера, если хочет, но он должен будет преклонить колено и признать меня своим сузереном. Король всего лишь слово, но служить и повиноваться он должен мне. «А если он не захочет вам повиноваться, милорд?» «Я намерен стать королем Миледи и не собираюсь дробить свое королевство. Проще, кажется, некуда». Триста лет назад король Старк преклонил колено перед Эйгоном Драконовластным, поняв, что победить его не сможет. И поступил мудро. «Такую же мудрость должен проявить и ваш сын. Как только он примкнет ко мне, войну можно считать законченной. Мы...» «Это еще что такое?» Внезапно прервал сам себя Ренли, услышав, как загремели цепи подъемной решетки. Всадник в крылатом шлеме на взмыленном коне объехал ворота. — Позовите сюда короля! — крикнул он. Ренли встал на зубе с башни. — Я здесь, сир! — Ваше Величество! — всадник подъехал поближе. — Я скакал быстро, как только мог, от самого штормового предела. Мы окружены, Ваше Величество! Сир Корт не держится стойко, но... Это невозможно. Мне сказали бы, если б лорд Тавин выехал из Харренхолла. Это не Ланнистеры, государь. Лорд Станис стоит у ваших ворот. Король Станис, как он себя именует.